не бывает и выйдет насильник губить убивать и женщины будут в аврагах рожать и кони без всадников мчатся и ржать сквозь белый фундамент трава прорастёт и мрак словно мамонт на землю сойдёт растерзанным бабам на площади выть ни белым, ни синим, ни прочим не быть ни в снах, ни воочью, нигде, никогда. Уберёте сволочи, будут города над ширью вселенской, в лесах золотых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 тысяч руки руками вашими я тысяч оки очами вашими я осуществляю в стекле и металле о чём вы мечтали о чём не мечтали я со скамьи студенческой мечтаю чтобы здание Ракетой стоступенчатой Взвивались в мирозданье. И завтра ночью блядскою В ноле сорок пять Я еду братскую осуществлять. А вслед мне из ночи Окон и бойниц Уставились очи безглазых. глаза нет